Черный пиар. Недавно я был спикером на закрытой конференции МВД, посвященной большим данным. Серьезные чины из МИДа, Совбеза, МВД, топы Сбербанка, спецы из Касперского и Mail.ru. И оказалось, что всем интересна тема черного пиара. Она актуальна и для государства, и для крупного бизнеса. Поэтому остановлюсь на ней подробнее и дам пару советов с примерами. Давайте сразу определимся, что такое черный пиар. Это целенаправленная деятельность, имеющая целью разрушения или ухудшение имиджа конкретного лица или организации. Забавно, но сам термин «черный пиар» российского происхождения. В США выражение «black PR» встречается только в значении поддержки афроамериканцев. Как и на любой другой инструмент, на черный пиар надо смотреть с позиции, кому это было выгодно и какие цели преследовались. Основываясь на практике, Я разделяю черный пиар в организациях на два основных типа — внутренний и внешний. Внутренний черный пиар — это негативная информация, которая поступает из внутренних каналов, то есть от сотрудников. Внешний черный пиар — это формирование негативного информационного облака клиентами, конкурентами, контрагентами и государством. Первое. Внутренний черный пиар. Обычно мы относим к нему распускание сплетен внутри коллектива, отзывы в интернете, соцсети, стоп-листы, форумы и прочее, информацию на собеседованиях в других компаниях. Конечно, самое логичное — не доводить до ситуации, когда потребуется тушить пожар. Что для этого можно сделать? Для начала постарайтесь не допустить сотрудников, которые не соответствуют ценностям компании или просто пытаются в ней перекантоваться. Как это сделать? Проводите грамотный рекрутинг. Помимо жестких навыков — hard skills, проверяйте на входе в компанию и гибкие навыки — soft skills. Далее. Можно брать отзывы у компании, где работал кандидат. В этом случае я бы советовал брать их только с его разрешения, иначе ему будет неприятно и возрастет риск потерять потенциально значимого сотрудника. Иногда имеет смысл прибегнуть к полиграфу. Этот способ актуален для топ-менеджеров и массовой дистрибуции розницы. Настоящего полиграфолога еще надо поискать. Как говорят в органах, если полиграфолог говорит вам о стопроцентной точности его данных, этот вор, этот наркоман, этот сливал данные конкурентам, надо сразу распрощаться с ним. Полиграф не может ответить на все вопросы. Уместнее использовать его просто как приглашение. Если кандидату есть что скрывать, с большой вероятностью он откажется от прохождения. Многие любят просматривать соцсети кандидата. Но полагаться на них не стоит. Зависимости между тем, как человек ведет себя в интернете и тем, насколько качественным работником он окажется, практически нет. Вы ошибочно оцените его альтер-эго, и релевантность такой оценки кандидата будет минимальной. Но в некоторых случаях социальные сети все же помогают. Например, у нас есть филиал в Европе, в городе, где очень распространены антироссийские настроения. При этом сотрудникам приходилось часто общаться с офисами в России. Угадайте, кого уволенные сотрудники винили за свое увольнение? Конечно, компанию, у которой штаб-квартира в РФ, а вовсе не свою некомпетентность, тем самым создавая негативное информационное облако о компании. Так мы обожглись пару раз, пока не стали обращать на это внимание. Определить степень агрессивности кандидата нам сейчас как раз и помогают соцсети, репосты статей, комменты и так далее. С очень большой вероятностью мы выберем кандидата аполитичного, насколько это возможно. Беседы на кухне не в счет. И уже после всего этого мы проводим по списку жестких навыков и тестируем знания английского. На выходе мы получаем сотрудника, который прошел через ад и начинает очень сильно ценить свое место работы. В IT-индустрии выгода от такого подхода особенно заметна, поскольку замена одного сотрудника обходится компании в районе 3000 долларов, а уход негативного сотрудника вообще не поддается точной оценке. Далее существуют процедуры онбординга и офбординга, про которые уже говорилось выше. Здесь я приведу пример со статистикой. Мы тестировали два офиса. Разные бренды, разные города. В первом офисе довели штат приблизительно до 45 человек и при этом не вводили на входе проверку гибких навыков. Во втором офисе было около 70 сотрудников, Гибкие навыки проверялись. К концу первого года работы из первого офиса ушло 9 из 10 человек набранного персонала. Бренд был частично уничтожен из-за некорректного поведения сотрудников и потока негативной информации. Во втором офисе ситуация обратная. Сменился только один из 20 сотрудников. На следующий год было принято решение распрощаться с оставшимися в первом офисе сотрудниками, заново собрать штат с проверкой гибких навыков, И сейчас он существует без особых проблем. Правда, уже под другим брендом. Это был очень дорогой опыт, но зато теперь мы знаем, как делать точно не стоит. Но как быть, если негатив уже начал поступать во внешнюю среду? В наше время основным каналом распространения негативной информации является интернет. Действуйте по следующему алгоритму. Мониторинг информации. Реагирование. Создание нового контента. Мониторинг. В Google и Яндекс вводите несколько вариантов запросов по вашей организации. Сокращенное название, название на русском, на английском, полное название, фио учредителя и топ-менеджеров и прочее. И регулярно, например, раз в неделю просматривайте, что выдают запросы. Реагирование. Если обнаружили негативную информацию о себе, как минимум не оставляйте ее без ответа. Например, где-то написано, что вы негодяи. Если это на вашем ресурсе, не удаляйте. Ответьте на претензию, выберите подходящий стиль общения. Не грубите, просто поверните ситуацию в свою сторону. Приведу показательный пример. В Южном федеральном округе есть реальная дама. Назовем ее Снежана. Она собирает бизнес-конференции в своем регионе, при этом берет сотрудников на зарплату выше рынка, использует их месяц-полтора, документально никак это не оформляет, а потом увольняет и так по кругу. И это не считая того, что кидает спикеров и даже продает билеты на несуществующие мероприятия. Вроде бы такая ситуация не может продолжаться долго. Оказывается, может. И вот почему. Она реагирует на все комментарии, включая видео в Инстаграм. Посыл следующий. «Сотрудники приходили ко мне как волонтеры, я их всему научила, дала выход в свет, а теперь меня, беднягу пытаются еще и развести на деньги. Главное говорить уверенно и много». При этом количество обманутых сотрудников уже минимум сотня. Кроме бухгалтера и юриста у нее вообще нет никого постоянного. Прилетевшим спикером в день выступления наша Снежана сообщает, что в последний момент ей отказали в конференц-зале, хотя по факту она его даже не бронировала. Спикеры улетают, а она пишет, что они ее кинули, и поэтому конференция не состоится. Или состоится, но где-нибудь в ресторане и без знаменитостей. Естественно, никто не хочет идти на такое мероприятие, но и деньги она не возвращает. В связи с этим в органах на нее скопилось уже немало заявлений, но Снежана не делает грубых ошибок, поэтому до сих пор на свободе и даже избегает штрафов. Помните, всегда реагируйте на отзывы и выставляйте жертвы себя. Никто не знает правду, но у вас есть возможность ее рассказать так, как это выгодно вам. К тому же есть еще и у КРФ статья 128, прим. 1, клевета. Работает в обе стороны. Создание нового контента. Не всегда есть возможность откомментировать отзыв о себе, но есть отличный способ от него избавиться. Создавайте новые тексты, пресс-релизы, статьи, и негатив с первых страниц поисковика со временем уйдет на вторую, третью, а новую информацию будете контролировать уже вы. Действенный способ переключать внимание с негатива Белый пиар. Пиарьте любой инфоповод, связанный с благотворительностью, и люди вас будут ассоциировать с благодетелем, а не с деспотом. Так, например, пивоваренная компания «Балтика» участвует в мероприятиях, направленных на профилактику продаж алкоголя несовершеннолетним. Вот, можно сказать, программный текст, поддерживающий эту акцию. «Не допустить потребление пива несовершеннолетними — одна из наших основных задач как ответственного производителя». При этом мы понимаем, что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря участию наших сотрудников в качестве волонтеров. Всемирный день ответственного потребления пива — пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы, которую мы ведем в течение года и ярким поводом, чтобы за счет масштаба напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и потреблении пива. Благотворительность — способ противодействия черному пиару, проверенный тысячами организаций. Особенно к нему любят прибегать компании, которые производят не самые полезные вещи и как-то пытаются загладить свою вину перед обществом, влезая, будучи волками, в овечью шкуру благодетелей. Блестящий пример тому — British American Tobacco PLC, со своим лозунгом «Охрана труда и окружающей среды — неотъемлемая составляющая всех наших бизнес-процессов». По-моему, просто шикарно для табачной отрасли. Сам я в этих целях стараюсь почаще сотрудничать с представителями власти и различными фондами. В рамках благотворительных мероприятий мы высаживали деревья, спонсировали животные в зоопарке, красили стены в социальных учреждениях, спонсировали слабовидящих детей со склонностью к рисованию, участвовали в совместном поиске пропавших, помогали детям с физической и ментальной инвалидностью и другое. Все это, помимо положительного имиджа и трафика на сайт, дает еще и внутреннее удовлетворение, которое не купишь за деньги. Поэтому призываю вас к благотворительности. Совместите приятное с полезным. И, кстати, вы удивитесь, когда увидите, сколько довольно обеспеченных и влиятельных людей Участвуют в таких мероприятиях, при этом никак не пиаря себя. Обычно белый пиар начинают использовать только после того, как организация вырастет из среднего бизнеса. Но я вам советую начинать как можно раньше. Все думают, что пиар — это дорого. Нет, дорого — это маркетинг, а пиар зачастую стоит копейки при грамотном планировании или вовсе бесплатен. Второе. Внешний черный пиар. Напомню. Внешний черный пиар — это формирование негативного информационного облака клиентами, контрагентами, конкурентами и даже государством. Если кто-то применяет к вам методы черного пиара извне, считайте это войной, потому что конечная цель — уничтожение организации. И затраты здесь зачастую огромные. Что делать, если на вас нацелились? Во-первых, узнать, кто именно. Во-вторых, оценить информацию. И если она правдива, узнать ее источник. Им могут оказаться ваши же сотрудники. Схема работы примерно такая же, как и с внутренним черным пиаром, но в нее добавляются ответные атаки. В большинстве случаев эти атаки прекращаются, когда вы контратакуете в ответ. Да, конечно, можно пойти к заказчику компании черного пиара и попробовать договориться по-хорошему. Но в российской практике это редко работает, поэтому атакуйте в ответ. Вот несколько примеров из собственного опыта. У меня была дистрибуция и розница профессиональной салонной косметики для волос. Я начал отбирать рынок у монополиста, и тут же пошли отзывы о том, что у меня подделки, которые вредят людям. Учитывая, что я закупал продукцию напрямую с заводов из США и стран Европы, ее качество не оставляло сомнений. Стал работать по отзывам. Это помогало, но медленно. В результате я подал заявление в прокуратуру, при этом разместив текст на сайте и в социальных сетях о том, что участились случаи мошенничества от таких-то людей и что мы уже работаем по этой теме с прокуратурой, а виновные будут наказаны. Недели не прошло, как все прекратилось. Более того, основная жалобщица позвонила, извинилась и сказала, что неправильно тестировала нашу косметику. Политика. «Берите пример с Трампа». Основная стратегия его оппонентов — использование внешнего врага, Российская Федерация, и дружба Трампа с ним. Чем он всегда кроет? Уходит в другую область, где может влиять на ситуацию, и пытается создавать новое инфополе. Яндекс. Тут можно написать целую диссертацию, но не в рамках этой книги. Поэтому кратко. Жил себе Яндекс в 21 веке, никого не трогал, как вдруг начали его травить с целью обрушить акции. Старт компании был дан в 2014 году, когда президент России публично пожурил компанию, заслив информации за рубеж. Потом был запущен троллинг топ-менеджеров фериальных частей и пошло-поехало. Акции начали переливаться из одних портфелей в другие. Пресс-служба поисковика Яндекс дала комментарии на тезисы президента России Владимира Путина, которые прозвучали 24 апреля 2014 года во время его выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Высказывания президента России привели к падению акций Яндекса на 5%. Позже был проведен вброс информации, что Сбербанк хочет купить не менее 30% Яндекса. Яндекс сразу же потерял 1 миллиард долларов акционерной стоимости. Сбербанк не подтвердил информацию. На тему пиара есть хороший старый анекдот. Заканчивается марафонский забег. Всего два участника, Хрущев и Кеннеди. Победитель рвет ленточку. Советская пресса рапортует. Никита Сергеевич занял почетное второе место, а Джон Кеннеди пришел аж предпоследним. В связи с общественностью последняя ветвь на нашем древе маркетинга требует немало времени. Даже если частично автоматизировать положительные отзывы, используя сервисы типа Advego, ПР необходимо прописать в обязанности того, кто будет им заниматься. А уж будет это пиар-менеджер или HR, зависит только от ваших возможностей. Эпилог. Книга вышла практичная, и в том же духе хочу дать напоследок несколько советов. Очень важно не переусердствовать. Я не раз видел, как умники из-за дела персонала, желая показать свою значимость и бурную деятельность, заваливают активностью всех сотрудников, а гиперопека, как известно, ни к чему хорошему не приводит. В нашем случае она будет только снижать значимость и рейтинг подразделения в компании. Также не бойтесь пробовать новые тенденции в HR, особенно если их активно внедряют на Западе. Никогда не знаешь, что действительно зайдет именно в твоей компании. Не бойтесь отказываться от инструментов, которые не дали результата или эффект от которых был незначительным. И последний совет. Если хотите расти и развиваться, будьте бизнес-ориентированными. На первом месте у вас должны стоять интересы бизнеса, собственника, совета директоров, а уже на втором — интересы сотрудников. Искусство заключается в том, чтобы лавировать между этими мирами и переводить язык одного на язык другого. В этом и есть. Важнейшая функция HR-подразделения. Жду ваших вопросов на ButlerBook@gmail.com. Пишите, будем разбираться вместе. Постскриптум. При написании книги ни один HR не пострадал.